Осведомительное бюро кубанского правительства, описывая торжество открытия Рады, между прочим, сообщало Речь Деникина вызвала бурные аплодисменты членов Рады, но такие же аплодисменты вызвала и речь представителя Украинского национального союза безусловного самостейника «Быч» Впрочем, умерил горячий пыл Седовласова, батьки Левицкого, выразив в своей ответной речи уверенность, что Украина и Кубань побочат свои солнца, спокой и счастья под великую всероссийскую федеративную крышею. После взаимного обмена любезностями